Артур Лиман. Крайон. Деньги – это энергия. Научитесь ею управлять. Вступление. Счастье и достаток приготовлены для всех. Вы замечаете, друзья, как многое в нашем мире меняется. Меняется и отношение людей к деньгам и богатству. Еще совсем недавно очень многие люди считали богатство уделом избранных. Теперь мы видим, что это не так. Ключи к богатству находят и те, кто еще недавно не помышлял даже о приличном достатке, и те, кто не считает себя какими-то особенными. Еще одно заблуждение прошлого. Богатство считалось синонимом счастья. И опять же мы видим, что это не так что множество богатых людей не только несчастливы, но у них нет даже малейшего удовлетворения своей жизнью. Более того, эти богатые люди, словно в насмешку, бывают наделены какой-то уж очень тяжелой судьбой. Злой рок буквально преследует их. Кажется, человечество немножко запуталось в вопросах денег и богатства. Многие люди до сих пор считают, что богатство – грех, что Бог не принимает богатых в Царство Небесное. Кто-то пытается быть счастливым даже без гроша в кармане. Заметим, не так уж мало людей, которым это удается, но все же им приходится сталкиваться с определенными трудностями и подчас непреодолимыми. Как же быть и богатым, и счастливым одновременно? Возможно ли это? Давайте не будем забывать, что мы живем уже в новое время. А в новое время возможно все. Бедный может стать богатым, богатый может стать просветленным. Тот, кого не интересуют большие богатства, может создать комфортный для себя уровень достатка, который позволит ему чувствовать себя свободным и жизнерадостным и вместе с тем получать необходимые для себя блага. Пришло время, когда каждый может жить именно так, как хочет, и получать именно те материальные блага, которые ему нужны. Все прежние законы изобилия, богатства, денег уже не действуют. Уже исчезла прежняя реальность, когда достатком управляли подвластные человеку силы, такие как карма, которая была очень сильно завязана на денежных обстоятельствах. Теперь эти силы перестали владычествовать над людьми и стали вполне управляемыми. Значит, больше нет смысла ссылаться на карму, судьбу и обстоятельства, мешающие вам иметь столько денег, сколько вы хотите. Значит, надо просто брать в руки свою судьбу и самостоятельно создавать нужные вам обстоятельства. Об этом говорят многие просветленные учителя. Об этом говорит и Крайон, высокая духовная сущность, разговаривающая с людьми посредством чинеллеров, таких как Ли Кэрол, первооткрыватель Крайона, Нама Бахал, Дэвид Браун, Барбара Бессон, Тамара Шмидт и другие. Крайон вступил в диалог с людьми, чтобы, помимо прочего, помочь нам осознать наше собственное могущество и наши возможности по улучшению своей жизни. Вот почему его послания такие воодушевляющие. Информация от Крайона наполнена светом, теплом и настоящей божественной любовью. Вот основные ее положения. Каждый человек несет в себе божественное начало. Это значит, что каждый человек изначально является духовным существом, по сути, ангелом в человеческом облике. Все люди члены единой божественной семьи, каждый един с Богом и является Его проявлением, искрой или лучом. Люди, будучи по сути ангелами, Божественными сущностями добровольно принимают решение воплощаться на земле для выполнения великой миссии – создания земного рая или просветления земной материи, наполнения ее высокими божественными вибрациями. Чтобы создавать рай на земле, люди должны вспомнить о своей истинной сути – божественной природе. Это и есть основная жизненная задача любого человека – вспомнить, кто ты есть на самом деле. Это непростая задача, потому что земная реальность сопротивляется такому вспоминанию. По этой причине большинство людей все еще пребывают в неведении о своей истинной природе и подлинном мироустройстве. Пробудившихся очень мало, но постепенно их становится все больше, Крайон пришел для того, чтобы помочь людям пробудиться. Только пробудившись, открыв в себе божественное начало, мы можем начать жить в сотворчестве с Богом. Жить в сотворчестве с Богом – это значит стать равноправным партнером с Ним, обрести все качества и возможности Творца. Это значит встать на путь преобразования себя, своей жизни и окружающего мира по законам божественности. Законы божественности – это законы любви и света. Любовь и свет Бога – силы, преображающие реальность. При помощи этих сил мы можем сотворить для себя реальность настолько гармоничную и настолько счастливую, Насколько захотим. Вы замечаете, как новый век рождает и новое мировоззрение. Все больше людей во всем мире отказываются быть маленькими людьми, пешками в руках судьбы и обстоятельств, зависящих от тех, кто выше и сильнее. Все больше людей задумываются о том, что их задача на земле гораздо масштабнее и важнее, чем они предполагали. Все больше людей, которым надоело страдать, болеть, бедствовать, воевать друг с другом. Все больше людей, которые осознают свою силу, могущество, свое высшее предназначение и обретают возможности для преображения своей жизни и мира вокруг себя. Это происходит потому, что люди начали осознавать свое божественное происхождение и благодаря Крайону в том числе. Хотя Крайон говорит, что мы должны благодарить прежде всего себя самих, ведь он пришел, чтобы просто напомнить нам о том, что мы и сами уже хорошо знаем. Он пришел потому, что мы уже готовы вспомнить об этих истинах и начать их применять в своей жизни. Так не пора ли нам уже преодолеть путаницу, царящую в головах людей, По поводу денег и богатства. Не пора ли нам разобраться, что и как мы должны сделать, чтобы создать для себя изобилие, достаток или даже настоящее богатство? В зависимости от того, на что у нас будет желание и намерение. Эта аудиокнига «Тренинг» как раз и ставит такую задачу. Не только разобраться в истинных нового времени – касающихся наших взаимоотношений с деньгами, достатком, богатством, изобилием, но и помочь слушателям реализовать эти истины на практике. Аудиокнига основана на посланиях Крайона, данных людям с любовью и пожеланием блага. Крайон присутствует рядом с нами сейчас, и также он будет присутствовать рядом с вами, слушающими книгу, и выполняющими практические упражнения. Вы увидите, что в упражнениях нет ничего сложного, они просты и естественны. И вместе с тем они открывают в каждом, кто выполняет их силу Творца. Люди осознают свою божественность, и потому мир уже никогда не будет прежним. Не будет прежней и ваша жизнь, она изменится. Но это будут изменения, которые производим мы сами. Нет никого, кто властвует над вами, кто решает, как вам жить и каким уровнем достатка довольствоваться. Все в вашей власти, потому что вы и никто другой являетесь творцом и создателем своей жизни. И как создатель вы можете творить легко, ведь вы вступаете в полосу сотворчества с Богом, туда, где открывается зеленая волна в вашей жизни. Вы можете сотворить все, что вам нужно, сотворить любую реальность своими мыслями, намерениями, желаниями и не бояться последствий, не бояться каких-то наказаний. Нет и не может быть наказаний в мире, где каждый Бог. В таком мире каждое действие совершенно и обладает лишь благими последствиями. В такой мир вступает человечество. Будьте первопроходцами, будьте мастерами, будьте тем, кто уверен, «Да, я могу создать все то, что мне нужно. Да, я могу показать пример этого всем остальным». «Вы уже мастера, дорогие», — говорит Крайон. «Просто не все из вас знают об этом». Земная жизнь каждого из вас — это подвиг, за который вы достойны огромного почитания, совершенно независимо от ваших заслуг и достижений. Вы все любимы, ваша божественная семья безмерно уважает каждого из вас. Мы всегда рядом, мы всегда готовы прийти на помощь, и как же мы радуемся, когда кто-то из вас поднимается еще на одну ступень по пути к самому себе, к своему божественному «я» и ко всем возможностям, которые открывает для вас сотворчество с Богом. В добрый путь, дорогие, в добрый путь. В добрый путь каждому, кто отважился выйти из привычных рамок и заглянуть за горизонты. Мастерство в ваших руках. Так востребуйте же его. Пусть наша любовь хранит и защищает вас в пути. Эта аудиокнига подскажет вам путь, ведущий к достойной, изобильной, благополучной, и счастливой жизни. Все свершится буквально само собой, если на то будет ваше намерение. Но не будьте пассивны, будьте активны, но активны в духовном смысле. Активность в духовном смысле – это вовсе не суета, не стремление сделать десять дел одновременно и всюду успеть. Пусть будет активным ваше намерение, пусть будет активной ваша устремленность к цели, пусть будет активна ваша вера в себя, в свои возможности Творца, пусть будет активным ваше знание о том, что вы божественны, и что Бог с любовью и заботой прокладывает для вас лучшие пути и направляет ваши шаги по ним. Эта аудиокнига продиктована божественной любовью и заботой, и все же сверяйте каждый шаг со своим сердцем. Делайте то, что близко вам, на что откликается ваша душа. Этот тренинг вовсе не предусматривает, что все должны прийти к единому результату. Например, что все в итоге станут богатыми, преуспевающими и знаменитыми. Нет, результат будет у каждого свой. И самое главное, что вы поймете, каков именно ваш путь к успеху и достатку. Вы лучше узнаете себя и сможете определить, что нужно для счастья и гармонии именно вам. Вселенная изобильна для всех, но каждый должен найти свою меру изобилия, свою гармонию в отношениях с деньгами, свое состояние равновесия между счастьем и богатством, свой комфортный уровень достатка. Но знаете, что самое главное? Что и счастье, и достаток, и благополучие доступны для всех. Они ждут вас. Пусть эта аудиокнига поможет вам сделать несколько шагов в правильном направлении. А дальше зеленая волна успеха сама поведет вас с искренней надеждой на это. Автор.